Тайниковский. Эволюция Кинга. Книга третья. Орг. Текст читает Иван Никонов. Глава первая. Удар кобальда чемпиона оказался сильным, но пробить мой блок ему все равно не удалось. Не знаю, что там у меня было с характеристиками, но в силе я этому чешуйчатому гиганту не уступал, и это меня радовало. От следующей атаки чемпиона я просто уклонился и со всей силы ударил его кулаком в морду. От моей атаки кобальт попятился назад, а я в это время попытался вонзить в его тело топор, но ему удалось блокировать мой удар булавой. Еще несколько минут мы обменивались мощными ударами, в результате которых мне удалось неслабо подрихтовать драконью морду, а противнику отбить мне печень. Кобальт внезапно ударил меня в бок хвостом. Чашу весов на мою сторону в этом бою склонил сумрак. Боковым зрением я увидел, что Бладгар пришел в себя и, поднявшись на ноги, сразу же бросился в атаку. Игнорировать зверя размером с теленка Кобальт чемпион не мог, поэтому ему пришлось выбирать: блокировать мою атаку или же моего питомца. И он принял неправильное решение. Заблокировав мою атаку палицы, он не успел противопоставить что-нибудь сумраку, и Бладгар вгрызся ему в свободную руку. «Шанс», — подумал я и попытался атаковать противника, но получил увесистую тычку хвостом в грудь и, потеряв равновесие, упал на землю. Чувство опасности забило тревогу. Я увидел, как сверкнули глаза кобальда-чемпиона, а в следующую секунду в мою сторону ударил мощный поток пламени. Черт! Делаю перекат в сторону, затем еще один, а вот следующий у меня не получается, ибо мое тело упирается в булыжник. Тьма! Резко поворачиваю голову в бок и вижу приближающееся ко мне пламя. Ну все, приехали! Пробегает мысль в моей голове, но поток огня вдруг резко уходит в другую сторону. Смотрю на Кобальда-чемпиона и, понимая, что мне на помощь, снова пришел Сумрак. Он дернул противника за руку, в которую впился своими челюстями и тем самым спас меня от неминуемой смерти. Надо будет его как следует отблагодарить. Делаю засечку у себя в памяти и поднимаюсь с земли. Шар! Вновь издает свой боевой клич «Кобальт-чемпион» и мощным ударом хвоста отправляет моего сумрака в полет. Вот тварь! Разбегаюсь, прыгаю и, взяв топор сразу в две руки, со всей силы бью им по Кобальду. Противник выставляет блок, но ему не хватает силы, чтобы полностью погасить мою инерцию, возникшую от разбега и прыжка, и помноженную на мою массу. Кстати, интересно, сколько я вешу? Валю кобальда-чемпиона на землю и со всего размаха бью лбом ему в лицо. Он сбивает меня хвостом, и я кубарем качусь по земле. Поднимаюсь, сплевываю кровь и вновь устремляюсь на противника. Ощущаю легкую эйфорию от того, что со мной происходит. Странно, вроде бы так не должно быть». Бью топором по кобальду, но он блокирует атаку и бьет в ответ. Его кулак встречается с моим лицом и от сильного удара я отступаю назад, после чего сразу получаю мощный удар хвостом и снова падаю на землю. Как же мне это нравится. Поднимаюсь, выплевываю несколько зубов и стираю тыльной стороной ладони кровь с лица. Ар! Издаю я громкий боевой клич и вновь устремляюсь на врага, ощущая легкий прилив сил и возбуждение от боя. Обмениваемся несколькими ударами и в этот раз на земле оказывается кобальт. Противник поднимается и атакует меня булавой, комбинируя атаку с ударами хвостом. Получаю не самый приятный удар в область солнечного сплетения, но все равно атакую в ответ. Вновь обмениваемся ударами, и от сильного удара хвостом я снова отлетаю на пару метров и кубарем, прокатившись по земле, врезаюсь в дерево. Фух, не слабо он меня зацепил. Поднимаюсь на ноги, и на моем лице появляется зловещая улыбка. Как же мне нравится все происходящее. Поудобнее сжимаю в руке топор и снова устремляюсь на врага. Внимание! Получено 4200 эксп. Внимание! Вы получаете четвертый уровень. Получено 9 очков свободных характеристик. Желаете распределить их прямо сейчас? Перед глазами появляется текст, и я убираю руки с шеи кобальда-чемпиона. Стоит только этому произойти, и как на меня накатывает такая волна усталости, что я просто не могу стоять на ногах и падаю на землю рядом с поверженным врагом. Голова начинает дико кружиться, и за всем этим приходит дикая боль, которую раньше я вообще не ощущал. «Ада, что происходит?» Спрашиваю я Андромеду. «Последствия режима Берсерк», — отвечает ИИ. «Последствия чего?» Не понимая, о чем она говорит, переспрашиваю я Аду. «Давай я открою меню информации, и ты сам все поймешь, хорошо?» Спрашивает искусственный интеллект, и я соглашаюсь. Реальное имя Кинг. Раса Орг. Характеристики. Сила – 30. Ловкость – 20. Интеллект – 12. Живучесть – 20. Выносливость – 15. Интуиция – 4. Удача – 3. Навыки. Берсерк. Расовая пассивная. Скрытность – 14 уровень. Владение прощей 5 уровень. Тихая поступь – 7 уровень. Изворотливость – третий уровень. Скрытая атака – одиннадцатый уровень. Атлетика – пятый уровень. Физическая мощь – четвертый уровень. Обнаружение ловушек – пятый уровень. Бдительность – второй уровень. Владение арбалетом – четвертый уровень. Владение мечом – второй уровень. Владение щитом – второй уровень. «Ничего себе! У меня целых 30 единиц силы!» Также хорошо подросли характеристики живучести и выносливости. Да с такими статами я просто машина убийства. Правда, не в том состоянии, в котором я находился сейчас. Видишь навык берсерк, который расовый? спрашивает Андромеда, и я киваю. То чувство эйфории, которое ты испытывал, когда сражался, это его работа. Плюс он позволял тебе какое-то время игнорировать боль. Но сейчас ты чувствуешь последствия этого навыка. За все, как говорится, надо платить. Понятно. Я тяжело вздыхаю. Ада, кинь два стата в силу, два в живучесть, один в ловкость, а все остальное в интеллект. Хорошо? «Принято!» — отвечает Ии, -И, и мне становится немного полегче. «Сумрак, ты там жив?» Зову я своего питомца, и он, хромая, подходит ко мне и ложится рядом. «Придем в город, скормлю тебе целую корову или лошадь. Ну, в общем, все, что найдем», — говорю я ему и треплю его за ухом. Бладгар высовывает язык и облизывает мне руку. «Как хорошо, что тебя не волнуют подобные метаморфозы!» Говорю я питомцу, и тут до меня доходит одна простая вещь. «Как я теперь старости задания сдам?» «И еще!» Опускаю взгляд и с прискорбием замечаю, что я практически голый. От брони, которая раньше была мне немного великовата, после трансформации остались лишь лохмоки, едва скрывающие мою зеленую задницу и мужское естество. «А все орки таким прибором обладают?» Спрашиваю я Андромеду, глядя на то, чем наградила меня природа. «Кинг, ты нормальный? Ты думаешь, я располагаю базой, в которой записаны размеры всех детородных органов расы орков?» «Ладно, ладно, не заводись. Просто этой штукой сражаться можно». Усмехнувшись, отвечаю я искусственному интеллекту и прикрываю агрегат лоскутом кожаной брони. Правда, это все равно не помогает. Шутка удачная, усмехнувшись, отвечает Ада. Но я бы не советовала. Вообще, больше всего меня сейчас волнует другой вопрос. Как я вернусь в деревню? Всем сразу станет ясно, что я врал, и на самом деле я не мой уродливый человек, а нелюдь. Кинг, честно, кого ты сейчас волнует? Тебе главное выполнить задание. Как думаешь, орков тут жалуют или не особо? «Не знаю, как правило, орки не самые приветливые ребята, любят воевать, бить друг другу морды, совокупляться, насиловать и так далее. Во всяком случае, так было в тех мирах, где мы с тобой были». «Но их хотя бы причисляют к разумным расам». «Да, вот и славно. Я поднимаюсь, и сумрак сразу же встает за мной». Тело еще побаливало, но, в принципе, чувствовал я себя уже лучше, чем несколько минут назад. Ты права, надо выполнить это задание и сдать его в гильдию. Я бы посоветовал тебе добраться до другого филиала и сдать там». «Логично, никто же не знает, что раньше я был хоп-гоблином. Теперь я просто наемник с кличкой Баракуда с третьим медным рангом». Именно. Всем другим ты просто будешь показывать жетоны, слать куда подальше. Хотя, учитывая твои размеры прибора, усмехнувшись, перебиваю я Андромеду. Ага, именно его. Кинг, ты уверен, что сейчас подходящее время для шуток? Да, улыбаясь, отвечаю я ИИ. В общем, учитывая твой рост, который сейчас составляет 2 метра 53 сантиметра и вес 175 килограммов, к такому, как ты, никто без важной причины подходить не захочет, а учитывая, что у тебя еще и жетон будет. «Понял, спасибо», — отвечаю я Аде. «Идем». Киваю я сумраку в сторону предположительного логова, и мы идем с ним дальше. Пещера, где нашли свой дом Кобольды, оказалась пустой, вернее, почти пустой. В самом дальнем ее углу я нашел сваленные в кучу шкуры, под которыми оказалась спрятанная кладка с яйцами в количестве пяти штук. Я ведь правильно понимаю, что это их потомство? Глядя на небольшие овальные яйца черного цвета, размером примерно с футбольный мяч, спрашиваю я Аду. «Так и есть». «А где тогда их самки?» «А с чего ты решил, что те, кто с тобой сражались, сплошь были самцами?» «Об этом я не подумал. Мне вдруг стало как-то не по себе. В любом случае, эти яйца без надзора других кобальдов не проживут, поэтому просто разбей их». «Не собираюсь я этого делать», — глядя на еще не родившихся кобальдов, отвечаю я искусственному интеллекту. «Разбить их гуманнее, чем оставить здесь медленно умирать, хотя решать тебе», – холодно отвечает И.И. -И, и замолкает. «Признаться честно, мне ее решение не понравилось. Я сел рядом с яйцами и задумался. Не хотелось брать на себя такую ответственность, поэтому нужно было найти какой-нибудь другой выход». Не знаю, сколько точно я так просидел, но в итоге так ничего и не придумал, что, впрочем, не составляло проблемы, ибо времени у меня было полно. Я все равно собирался провести ночь в этой пещере, чтобы на все сто процентов убедиться в том, что живых кобальдов больше не осталось, и я истребил всех. «Эй, иди сюда!» — говорю я Сумраку, и когда Бладгар подходит, приказываю ему лечь так, чтобы его тело оказалось рядом с кладкой. «Будешь пока их мамочкой!» Усмехнувшись, говорю я своему питомцу и, сев с ним рядом, облокачиваясь на него спиной. «Хм, а что? Удобно!» Просидел я в пещере до самого утра, но ни один кобальт так и не появился. «Ладно, пора возвращаться», — говорю я сам себе и поднимаюсь на ноги. «Сумрак следует моему примеру». «Что будешь делать с кладкой?» – спрашивает Андромеда. «Пока возьму с собой, а дальше увидим», – отвечаю я и и. Аккуратно положив черные яйца на камень и, завернув их в несколько шкур, закидываю их на плечо и выхожу из пещеры. «Возьми с собой доказательства того, что ты их убил», – посоветовала мне Ада, когда я прошел мимо трупа Кобальда Чемпиона. «Например...» «Я бы посоветовал тебе отрубить головы», — спокойно заявляет Андромеда. «Хм, логично. Хорошо». Отвечаю я и и, вернувшись на то место, где недодраконы поймали моего сумрака, беру сеть в руки и с помощью топора отрубаю головы кобальдом охотникам. За ними от шеи отделились головы чемпиона, варантиан и остальных потомков дракона, которых мне удалось убить прошлой ночью. Закинув их головы в сеть, я хотел было отправиться в деревню, как вдруг вспомнил про одну простую вещь. Мне нужно было найти хоть какую-нибудь одежду, чтобы выглядеть поприличнее, а не пугать народ своим видом. Более-менее сносная одежка нашлась у обезглавленного кобальда. Из нее я сделал себе нечто напоминающее юбку, которая доходила мне практически до колен. Сами понимаете, с чем это было связано. Торс же оставил неприкрытым. Помимо всего прочего, у кобальда-чемпиона нашелся неплохой широкий ремень из грубой кожи, который идеально подходил к моему образу, и я все же решился и забрал у него булаву. Она была тяжелой, но с моей силой это была не проблема. Удар такой штуковиной мог нанести серьезные повреждения даже бронированным целям. А для меня это было важно, ведь большинство воинов в этом мире носили броню. Топор и нож-пилу я тоже решил прихватить с собой. «Вроде все». Задумчиво произношу я и, еще раз оглядевшись, аккуратно закидываю кладку кобальда в себе на плечо, а сумрак получает важную миссию по доставке голов кобальдов в деревню. Вернувшись в село, одну вещь я понял сразу – Орков боялись. Не знаю, только я был таким страшным или это относилось ко всем зеленокожим, но стоило мне зайти в деревню, как она тут же вымерла. На улицах не осталось никого, даже собак. Хотя последних мог отпугнуть мой сумрак. Подхожу к дому старосты и встречаюсь лицом к лицу с Сориным. Черт, про него-то я совсем забыл. Стоит отдать ему должное, прятаться он не стал, а продолжил сидеть на телеге, при этом стараясь скрыть дрожь в руках и коленях. Получалось, у него это из ряда вон плохо. Не говоря ни слова, миную его и подхожу к забору с калиткой. Разумеется, она была закрыта. Стучусь, но, как можно было догадаться, открывать мне никто не спешил. Стучу еще раз. Та же самая реакция. Тяжело вздыхаю и, аккуратно положив импровизированный мешок из шкур на землю, вынимаю нож и поддеваю защелку, державшую калитку закрытой. Проблемы у меня начались, стоило мне только сделать несколько шагов к дому старосты. Вот это благодарили. Произношу я, когда дверь открывается, и вижу три выставленных на меня арбалета. «Ну, а ты чего хотел? Они же не знали, что все это время общались с Хобб-гоблином, который взял и эволюционировал ворка?» «Это да. Отвечаю я Андромеде и показываю им жетон наемника, который так и остался висеть у меня на шее. Надо сказать, это помогло, и двое из трех опустили свое оружие». «Чего тебе?» Вперед выходит староста, с которым я разговаривал вчера. Разумеется, он меня не узнает. Ко мне. Приказываю я сумраку, и как только Бладгар оказывается рядом со мной, вынимаю из сетки одну из отрубленных голов кобальдов и демонстрирую ее селянам. Мужчины переглядываются друг с другом непонимающим взглядом, который я вполне мог понять. Так ведь это... «Задание-то уже пошли выполнять», — в итоге произнес староста, глядя на меня. Провожу большим пальцем невидимую линию по горлу, после чего киваю на сетку, заполненную головами. «Убили его, что ли?» — спрашивает один из мужиков, и я киваю. «А ты откуда-то там взялся?» Спрашивает меня староста и окидывает меня недоверчивым взглядом. Ну а вот теперь самое сложное. Следующие минут 20 я показывал селянам пантомиму Акиссамы Заправский мим, в ходе которой выяснилось, что я с прошлым собой был в одном отряде, но ввиду определенных обстоятельств я определенный цвет кожи. «Я не стал заходить к ним в деревню и ждал своего товарища за ее пределами. Дальше того, с кем говорил староста, убили, ну а я выполнил миссию до конца, и вот стою такой красивый под прицелом арбалетов». «Всех истребил?» – недоверчиво спрашивает староста. Киваю ему в ответ и кидаю сетку поближе к ним. Она падает на землю, и из нее выкатывается несколько голов кобальдов. «А ежели попрошу сходить на место и убедиться?» Хитро прищурив один глаз, спрашивает Герон, и я киваю ему головой в сторону логова. «Свою работу я выполнил добросовестно, поэтому мне скрывать нечего». Как оказалось, староста не блефовал. Получив компанию еще нескольких селян, я вернулся обратно в пещеру и показал им трупы кобальдов. После того, как Геран убедился в правдивости моих слов, он заверил мой контракт своей печатью и выплатил обещанное вознаграждение. И вот тут я задумался. С одной стороны, не помешало бы вернуться к Гану и взять у него снаряжение, ибо деньги за него заплачены. С другой, броня, которую он хотел мне сделать, все равно не подошла бы мне по размерам. Плюс ко всему, возникло бы слишком много вопросов, ответы на которые придумывать мне было, откровенно говоря, лень. Мне хватило и Герана. «Не так уж и много денег ты у него оставил», — ответила мне Ада, когда я решил спросить ее мнение. «По местным миркам сумма очень приличная». «И что? У тебя на руках гораздо больше. В ближайшее время без денег ты точно не останешься, а дальше заработаешь больше. Как по мне, возвращение назад — пустая трата времени». «В принципе, я думал примерно так же», — отвечаю я ИИ. Единственное, нужно у кого-нибудь узнать, где находится ближайший филиал гильдии наемников, а с этим могут возникнуть проблемы. Спроси Сорина, заодно и скажешь ему, чтобы он тебя не ждал. Идея Андромеды звучала неплохо, поэтому так ей и поступил». Вернувшись к телеге, рассказал Сорину, что человек, который приехал с ним, не вернется. И стоило мне закончить, как на меня тут же обрушилось цунами вопросов. Кто я такой, как умер, почему его собака теперь со мной и так далее. Дабы не отвечать на них, я просто мило улыбнулся, обнажив клыки, и все вопросы тут же отпали. «Так это, если пойдете по вон той дороге...» Сорин указывает вправо. «То вернётесь в город, где Милс наемник взял это задание?» «Отрицательно мотаю головой, мол, это меня не устраивает». И Сорин задумывается. «Ну, тогда только в Офил ехать. Это около сотни лик в противоположную сторону». Мужчина указывает рукой в нужном направлении. «Ежели пешком, то через пару дней дойдете. Немного подумав, добавляет он, и его взгляд перемещается на сумрака. «Жаль его, хороший человек был». Мужчина грустно вздыхает. «Ага, если только в душе. Эх, ладно». «За мной», — говорю я сумраку, и, помахав на прощание с рукой, закидываю мешок из шкур на плечо. «Офил, я иду».